«К чему это привело?» «Лишился обеда!» «Хотя не бог весь какого!» «А я полагаю, что вовсе неплохого «Возразила племянница, и все поддержали ее!» «Ну что ж, рад это слышать!» «Промолвил племянник Скруджа!» «А то я уж не очень верю в искусство молодых хозяюшек!» «Что вы скажете, топер «Топпер, который...»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 Если это расположит его хотя бы к тому, чтобы отписать в завещании своему бедному клерку 50 фунтов, с меня и этого будет довольно. Мне, кстати, сдаётся, что мои слова тронули его вчера. Его слова тронули Скруджа? Ха-ха! Такая нелепая фантазия дала повод к новому взрыву смеха. Но хозяину...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 И в числе прочих музыкальных пьес исполнила одну простенькую песенку. Совсем пустячок, вы бы через минуту уже могли ее насвистать. Которую певала когда-то одна маленькая девочка. Так что приехала однажды вечером, чтобы увезти Скруджа из пансиона.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 Даже если бы нарочно поддались ему А кое-кто и пытался это проделать Он бы для отвода глаз, пожалуй, притворился, что хочет вас словить Но только какой бы дурак ему поверил И тотчас устремился бы в другом направлении Запухлой сестрицей Это не восклицала она И не раз, и оно в самом деле было не тесно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 Что не узнает ее И должен должен коснуться лент у нее на голове И какого-то колечка на пальчике И какой-то цепочки на шее Чтобы удостовериться Что то действительно она Без сомнения она не преминула Высказать ему свое мнение о нем Когда они, укрывшись за портьерой Поверяют друг другу какие-то секреты В то время как с завязанными глазами Бегал уже кто-то другой Лемянница Скруджа не играла в жмурки. Ее удобно устроили в уютном уголке, усадив глубокое кресло и подставив под ноги скамеечку. Причем дух и Скрудж оказались как раз за ее спиной. Но фантах и она приняла участие. А когда играли в «Любишь, не любишь», Так находчиво придумывала ответы на любую букву алфавита, что привела всех в неописуемый восторг. Столь же блистательно отличалась она и в игре «Как, когда, где». И к тайной радости племянника Скруджа совершенно затмила всех своих сестер, хотя они тоже были весьма шустрые девицы что охотно подтвердил бы вам мистер Топпердам».